Глава 4. Облака за окном самолета плавно перетекали в туман, а может быть и были туманом. Белизна клубилась повсюду, сколько хватало взгляда, а вот о малейших признаках земли внизу можно было забыть, как будто летишь в сплошном тумане, и кроме него нет ничего, ни сверху, ни снизу. Джим Майерс покосился на своих товарищей. Ему казалось, или остальные тоже нервничали, как и он. Разумеется, не Эмбер Кросс, легендарная плутающая Америки номер один, не могла нервничать. Но вот все прочие... Джиму до сих пор не верилось, что он попал в эту счастливую четверку. Наверное, если бы тех, кто полетит в Россию вместе с Эмбер, выбирали по их навыкам, по успехам в тумане, он бы в жизни не получил шанса сесть на этот самолет. Обычный паренек, только окончивший курсы плутающих, пять ходок в туман по самому краю, 19 лет, умеренные навыки, зрение минус два. Какой из него победитель? Но власти решили проявить поистине американскую демократичность и дать шанс каждому плутающему своей страны. Лотерея. Тысячи претендентов, а в итоге он и еще трое счастливчиков сидят рядом с самой Эмбер Кросс и летят в Санкт-Петербург, мировую столицу плутающих, чтобы получить новый интерфейс 2.0. Кто бы еще знал заранее, что полет будет таким. Когда туман захватывает какую-то область, то полностью, а не только по низу. Туман не облетит на самолете, здесь сверху он реже, но он все равно есть. Говорят, даже порой в небе встречаются летающие монстры. После того, как туман заглотил огромную часть планеты, Полеты над ним стали возможны только на низкой высоте, что, разумеется, сильно замедляло самолет. Что будет, если подняться выше? Кто его знает? Наверное, только правительство да те ученые, что объявили 20 лет назад, что полеты в космос более невозможны в принципе. Что они увидели, поднявшись за пределы планеты? Что стало с группой космонавтов, полетевших и не вернувшихся? Этого никто не знал. Но, впрочем, эти нервы, это состояние, оно ведь не взялось на ровном месте. С самого того момента, как они влетели в туман, Джима охватывало странное чувство, будто кто-то смотрит им в спину. Взгляд нечеловеческий, чуждый, взявшийся из ниоткуда, проникающий сквозь обшивку самолета. Вот что он чувствовал. э Джим -э -э почесал взъерошенный затылок и поправил очки. «Вы тоже это чувствуете?» Эмбер Кросс даже не подумала обернуться на него. Сидя впереди, она невозмутимо потягивала шампанское из бокала. Остальные поглядели на парня с разной степенью раздражения. Ты и про эффект высоты?» – с легкой снисходительностью уточнил Филипп Лавоти, темнокожий парень с дредами. «Если бы потрудился хоть немного узнать о полетах, не сидел бы сейчас с идиотской рожей». Остальные двое фыркнули, и Джим сердито замолк. «Им легко говорить». Они такие опытные, такие подготовленные, такие подходящие для этой роли. Не то, что он, который даже не надеялся на победу. Порой у него складывалось впечатление, что лотерея на самом деле не была лотереей, и трое из четырех ее участников были отобраны заранее. Тот же Лаво, молодой, но уже успевший получить определенную известность в кругах плутающих маг, член гильдии «Аллигатор», которая была силой номер один в Луизиане. И остальные не хуже – стройный, мускулистый, подтянутый Джек Рассел, потомственный военный из семьи офицеров, плутающий во втором поколении, спортсмен, победитель множества соревнований и кумир девушек, да и некоторых парней, возможно. Глядя на этого подчеркнуто благородного блондинчика, создавалось впечатление, что он родился с золотой ложкой во рту. И Мэлли Чжу – Дочь промышленного магната, совладельца одной из ведущих автомобильных компаний. В ее таланте плутающего тоже никто не сомневался. Девушка ходила в туман с 15 лет и неизменно возвращалась с победой. А деньги отца позволяли приобретать самое передовое вооружение и доспехи. Эти трое были победителями по жизни. И он. На их фоне Джим смотрелся какой-то ошибкой в статистике, простым школьником видимо, власти не хотели, чтобы четвертым счастливчиком стал кто-то такой, чтобы продемонстрировать людям, насколько случайна их лотерея. Впрочем, все они четверо одинаково терялись на фоне Эмбер Кросс. Эта женщина была словно супергероиней, сошедшей со страниц комиксов. Сильной, завораживающей, бесстрашной. «Можно подумать, ты знаешь больше, Лаво», — заметила она, ставя бокал на подоконник. «А?» Все поглядели на Эмбер, и даже у уверенного в себе красавчика Рассела промелькнуло во взгляде что-то похожее на испуг. «Конечно, они еще только летят, чтобы стать легендами, а Эмбер Кросс уже легенда». Джим восхищенно вздохнул. «Я... я читал про перелеты в тумане», — смущенно отозвался Лаво. «Читал», — Эмбер так и не думала поворачиваться к ним. «Что читал, это хорошо, Лаво. Плохо то...» что ты прочел всего каплю и думаешь, будто знаешь больше остальных. В книгах же ты не прочтешь больше, чем каплю другую. Она его защитила. Сама Эмбер Кросс вступилась за него перед остальными. В этот миг, наверное, Джим чувствовал себя счастливейшим человеком на свете. А ты, Майерс, кончай паниковать, отметила Эмбер тем же холодным тоном, разбивая все счастье Джима в одно мгновение. С любым оружием, с любыми силами ты не будешь сильным, пока не захочешь этого сам. Психология победителя – вот что важно. Крутанув кресло, конструкция частного самолета это позволяла, она сурово поглядела на подопечных. Если так вдуматься, она не просилась им в няньке, ведь так. И даже сейчас едва ли она довольна тем, что летит здесь, присматривая за ними, а не в салоне люкс, как те инвесторы в деловых костюмах. «Вас четверых», – отчеканила она, проговаривая каждое слово, – «отобрали не для того, чтобы вы ныли, боялись или подкалывали друг друга. Вы четверо должны не просто получить интерфейс, но и выжать из него максимум, показать мне и всей Америке, на что способна эта приблуда, насколько она сильна и стоит ли она нашего внимания. Хотите сказать, мы летим в Россию в качестве каких-то подопытных свинок?» Сморщилась узкоглазая Мэйли. «Именно это я и хочу сказать, Джу», не меняясь в лице, подтвердила Эмбер Кросс, «в качестве почетных, элитных, очень сильных морских свинок. А у тебя есть какие-то возражения?» По лицу Джу было видно, что возражения у нее были еще какие, но она заткнулась. Джим был уверен, стоит им только остаться одним вне поля зрения Эмбер, И та тут же позвонит отцу. Вот только даже ее отец едва ли сможет указывать Эмбер и тем людям, которые сейчас сидели в соседнем салоне. А сейчас успокойтесь и ведите себя смирно, – закончила Эмбер, вновь отворачиваясь от них. – Скоро мы будем уже подлетать к Санкт-Петербургу. Не упустите шанса полюбоваться на город с высоты птичьего полета. Встречающая делегация ждала их уже утрапа, хотя, конечно, Джим ожидал, что их будет больше. Возможно, и после всего, что произошло здесь с господином Крейном две недели назад, здание аэропорта было полно охраны, спрятавшейся по углам и следящей за каждым их шагом. Но на виду было только три человека, сам господин Крейн и еще двое типов в костюмах. Впрочем, уже этого хватало. Их встречает сам Майкл Крейн, глава Крейн Корп, легенда Мироплутающих. «Добрый вечер!» – Крейн радушно улыбнулся, пожимая руки инвесторам, одному за другим. Те сходили вниз по трапу первыми, не обращая внимания на остальных своих спутников. «Рад видеть вас в Питере, очень рад!» «А он излишне веселый!» – заметила Чижу. остальным, впрочем, смотрела она прямо на Рассела как для парня, у которого недавно убили жену и сына. «Ха!» – усмехнулся Лаво, хотя и достаточно тихо, чтобы никто из встречных их не услышал. «Мне говорили, Майкл Крейн – человек-дела на сто процентов. Ему плевать на свою семью, пока бизнес идет удачно». «Маска», – заметил Рассел, пожимая плечами. «Никто не может быть настолько холодным». «Ну, если маска, то очень хорошая, разве нет?» Джим помотал головой. «Он просто держится, вот и все, его бьют, а он остается сильным». Все трое раздраженно глянули на Джима, во взглядах мелькнуло что-то вроде а тебя никто не спрашивал». «Будто ты что-то знаешь о силе», – презрительно бросил Рассел. Эмбер Кросс нетерпеливо махнула рукой, инвесторы уже сошли с самолета, настала их очередь. «О, двое спутников Крина оставались неподвижными», а сам бизнесмен радушно улыбнулся, пожав руку Эмбер. «Для нас большая честь принимать вас здесь, госпожа Кросс», говорил он не только на чистейшем английском, но и без малейшего намека на акцент. «Как и для нас сотрудничать с вами, мистер Крейн?» Эмбер впервые за все время позволила себе улыбку. Кажется, такую же фальшивую, как у ее собеседника, но от этого, по мнению Джима, не менее волшебную. Она тряхнула волосами и огляделась по сторонам. — А где же ваша охрана? — заметила она. — Я думала, вы не упустите шанса продемонстрировать ее прямо здесь и сейчас. — Вообще-то я думал сделать это позже, в более удобном месте, — кивнул Крейн. — Но если пожелаете. Здесь их полно, просто я предпочитаю, чтобы они не светились. — Мы не спешим, — легко согласилась Эмбер. — Потом так потом. — Тогда прошу мой лимузин вновь улыбнулся Крейн. Сказано, это было только Эмбер, но относилось также и к остальным. Инвесторы к этому моменту уже отошли к двоим сопровождающим Крейна и что-то тихо обсуждали с ними. Кажется, ехать вместе с плутающими они не собирались, у них была своя программа. То, что их никто не проверял, тоже не стало для Джима неожиданностью. С той властью, что была у Крейна, устроить подобное. Да и кто бы посмел проверять Эмбер Кросс? Они легко и быстро пересекли аэропорт, уселись в машину, хлопнула дверца и лимузин тронулся. «Хотите ехать побыстрее или помедленнее?» – уточнил Крейн. «Возможно, вам захочется осмотреть город». Обращался он по-прежнему только к Эмбер. Остальные четверо удостоились от него лишь дежурно вежливых кивков. Определенно Крейн знал, кто тут главный. «Еще успеем увидеть», – решила Эмбер. «Зачем задерживаться?» «Отлично». Кивнул Крейн и подал какой-то знак водителю через стекло. Город действительно проносился за окнами с большой скоростью, и все-таки он поразил Джима. Да, он знал, что Санкт-Петербург не просто город. Это один из главных мегаполисов мира, вознесенный вверх на самой границе с туманом. Но одно дело знать в теории и совсем другое видеть. Господин Крейн, робей, и сам не понимая, как у него хватило храбрости обратиться к самому главе Крейн Корп, спросил он. «А это правда, что город изначально был построен на болотах?» «Да», – вежливо кивнул тот, – «вначале на болотах, а теперь в тумане. Питер всегда ограничил с опасностью и всегда побеждал ее. Помните, как приспособился город к туману за двадцать с небольшим лет? Здесь есть все, чтобы удовлетворить потребности огромного количества плутающих». Товарищи по поездке снова покосились над Жима с раздражением. Им совсем не улыбалось ехать под лекцию. Впрочем, долго это не продлилось. Благодаря Эмбер водитель гнал на полной скорости. «И, конечно, наша гордость – знаменитый университет плутающих», заключил Крейн, который уцепился за слова Джима и рассказывал о достижениях без остановки. «Пять кварталов, двадцать этажей вверх и десять вниз, и все это для плутающих. Без ложной скромности отмечу, что Крейн Корп взяла на себя немалую долю финансовых расходов при основании университета». Водитель спешно распахнул дверь. «Что ж, прошу внутрь», – кивнул Крейн. «Для начала на небольшую презентацию покажем, что ожидает вас после получения интерфейса 2.0». Что Джима по-настоящему удивило, так это то, что они даже не заглянули туда, где была убита Анна Крейн. Кажется, там был устроен мемориал, он видел фото в интернете, и Джим был явно уверен, что начнут они именно с этого». Но, видимо, Крейн не желал начинать с негатива и навешивать заграничным гостям свои личные трагедии. Либо он хотел максимально избежать напоминаний о провальной презентации. «Скорее второе», – подумал Джим. Университет Плутающих действительно поражал. После простеньких курсов, что он прошел в Штатах, это смотрелось целым царством Плутающих, монументальным памятником власти человека над туманом. И, кажется, удивлен был не только он, но и остальные. Даже ледяная броня Эмбер дала слабую трещину при виде этого масштабного места. Ролик, показанный Крином, конечно, не был каким-то откровением. За две недели он уже облетел мир и вызвал бурю комментариев на ютубе насчет того, что окажется правдой, а что спецэффектами. Конечно, увидеть его на экране размером со стену было впечатляюще, но не более. Зато живая демонстрация поражала воображение. Кажется, правы были те комментаторы, кто все же верил в возможности Крейна и Ханагавы. В качестве демонстрации Крейн вывел на сцену четверых плутающих с интерфейсом 2.0. Чтобы подчеркнуть их силу и возможности, плутающие были одеты в самые простые легкие доспехи и вооружены обычными дубинками. Что же, пожалуй, ролик почти не солгал. Конечно, красочные эффекты от их ударов не появлялись, но это действительно было нечто. Раньше Джиму казалось, что такая сила может быть только у героев фантастических боевиков. Броски противника через всю комнату, прыжки на 4 метра в высоту, реакция на сверхскоростях. «Занятно», — подала голос Эмбер, когда схватка закончилась, а четверо охранников даже не запыхались. «И впечатляет. Но какое-то время назад и обычный интерфейс казался фантастикой. Позволите?» не дожидаясь согласия она встала и решительно направилась вверх на сцену госпожа кросс вы уверены крэн чуть привстал не беспокойтесь усмехнулась эмбер простая фермерская девочка из техаса умеет за себя постоять она ткнула пальцем в одного из охранников и скомандовала. в начальную позицию остальные не мешайте эту легенду вокруг ее личности муссировали все сми дочь фермера из техаса выбилась в люди стала плутающей номер один, настоящий селфмейт, как и принято в Америке. Впрочем, все прекрасно знали, что ее отец владел не каким-нибудь тихим ранчо, а сотнями акров земли и обширными стадами скота. Фермер? Вполне себе фермер. Ну и миллионер в придачу. Что ж, своему противнику Эмбер несомненно проигрывала, но умудрялась делать это так достойно и красиво, что у Джима перехватило дыхание. Не в силах навредить своему визави, она будто играла с ним, уворачиваясь от ударов, не давая навредить и себе. Схватка длилась недолго, минуты три, но была разве что не зрелищнее всех предыдущих. Мастерство против грубой силы, опыт чемпионки против самой передовой технологии. У Эмбер не было ни шанса, ее враг был попросту защищен, за все время она нанесла ему лишь два более-менее значимых удара. Впрочем, два удара такому танку уже много. «Довольно», – скомандовала она в какой-то момент, и ее спаринг партнер застыл, не закончив удар, который мог бы уложить на лопатки быка. «Господин Крейн, что у нас дальше по плану?» Джим мельком кинул взгляд на своих товарищей. «Кажется, их тоже пробрало, несмотря на все понты. Такую схватку, как эта, не каждый день увидишь, и ведь этот охранник оказался сильнее». «Значит ли это, что и они будут такими же непобедимыми, когда получат новый интерфейс?» «Дальше по плану посещение лаборатории», — улыбнулся Крейн. «Хочу познакомить вас с господином Ханагавой и показать кое-что из наших с ним последних разработок». «Мы увидим самого Ханагаву?» — выдохнул Лаво, расширив глаза. «Он же...» «Легенда!» — Крейн поглядел на него. Это здесь привычно, легенды, это то, кто мы...» Фразу договорить он не успел, в его кармане зазвонил телефон, и бизнесмен мигом подобрался, став собранным и серьезным. «Прошу прощения». Он быстрым шагом отошел дальше, а когда вернулся через минуту, то поглядел на Эмбер слегка виновато. «Прошу прощения», – он помотал головой. «Срочное дело. Служба безопасности сообщила о поимке...» «Убийцы моей жены, Александра Талла. Я должен покинуть вас. И, надеюсь...» «Ничего», — хмыкнула Эмбер. «Вы правы, дело действительно срочное». «Все, что запланировано на сегодняшний вечер, в силе», — кивнул Крин. «В лаборатории вас проводит мой референт, он будет с вами все время. Я же надеюсь увидеть вас завтра утром, чтобы заняться делами уже вплотную». Лаборатория, вопреки ожиданиям Джима, располагалась на поверхности. Кажется, это была не лаборатория в чистом виде, а скорее что-то вроде демонстрационной аудитории. Ну да, ну да, странно было бы думать, что их бы сходу пустили в настоящую секретную лабораторию. Референт извинялся перед ними не меньше, чем его хозяин, спешно покинувший университет. Впрочем, что еще им оставалось делать? Когда они вошли в лабораторию, там было пусто, господин Ханагава опаздывал. Джим не удивлялся, а чего странного, у такого легендарного ученого наверняка уйма дел, а вот остальные начинали выглядеть слегка раздраженными. Впрочем, окончательно заскучать они не успели. Дверь распахнулась и в лабораторию вошел явно не Шира Ханагава. Молодой человек был одет в белый халат и держал в руках портфель, но на этом любое сходство с ученым исчезало. Черные волосы, дерзкий взгляд и улыбка. Не такая, какая была Украина, а слегка хищная, что ли? Или не слегка? Джим поежился. Ну, привет, хмыкнул вошедший, проходя вперед и ставя портфель на стол. Меня зовут Артур. Просто Артур. Ага, ударение на А, подметил про себя Джим.